Глава. Тринадцатая. Этой ночью Гурову удалось лишь спать только под утро. Вернувшись в управление, он застал там почти всех, кто выезжал к игрокам-пожарникам. Двум парам оперативников не повезло. У одной не хватило сноровки открыть замки входной двери в нужную квартиру. Другие, едва начав скрывать замок отмычкой, услышали за дверью басовитый лай живого пса. Это также сделало невозможным выполнение операции. Лишь одной паре оперов удалось проникнуть в квартиру игрока. В соответствии с рекомендациями, переданными им Орловым по телефону, они вполне убедительно разыграли из себя пробравшихся в дом грабителей. Игрок, которому едва исполнилось 18, сидел за компьютером, так же, как и дантист, сопя и охая от пароксизмов интимных переживаний. Впрочем, от этого пожарника тоже особо много узнать не удалось. Завербовал его все тот же Илья. В игре он был всего второй или третий раз. Мать у него каким-то бизнесом занимается, живет у любовника. А сын вот дурью мается, рассказывал стажер Федя, который входил в опергруппу, работавшую по этому адресу. Ну а раз мы грабители, вот взяли деньги, 15 тысяч, и забрали все компакт-диски. Пожимая плечами, он выложил на стол и то, и другое. Однако больше всего удивило и Петра, и Гурова отсутствие Станислава. Шел уже третий час ночи, а от него не было ни слуху, ни дух. Это не могло не встревожить, и Лев решил ему позвонить. В любом случае, он в это время уже должен был покинуть квартиру игрока, если, разумеется, ему удалось туда проникнуть. Поэтому звонок мобильного его бы уже не демаскировал. Конечно, следовало взять во внимание еще один вариант. Стас мог запросто отправиться прямо домой или, познакомившись в дороге с, с какой-нибудь очаровашкой, до утра застрять у нее. Однако Гуров знал, что даже при всей своей любви и обильности Кричко старался избегать подобных ситуаций. Впрочем, как говорится, чем черт не шутит? Лев набрал номер Стаса. Пошли гудки, но телефон никто не брал. Лишь после восьмого или даже десятого гудка раздался измученный голос Кричко, перемежаемый тяжким дыханием, словно тот тащил на себе по меньшей мере рояль. «Лева, потом, завтра. Ох! Ну что?» Лицо Петра являло само собой ожидание. Что-что? Очаровашка, блин, что же еще? Тьфу, мы тут за него переживаем, а он поросенок, сухожоркой кувыркается. Ну, завтра я задам ему перцу. Он у меня тут по-другому будет кувыркаться. Орлов погрозил кулаком. Короче, по домам. Еще один момент. Окликнул всех гуров. Федя! Завтра вместо моего телефона поставь другой с автоответчиком. Вполне вероятно, позвонит некий Арнольд, криминальный авторитет, занимающийся рэкетом. Он, так сказать, забьет стрелку жори Тамбовскому, то есть мне. Надо будет взять группу спецназа и замести всю шайку этого Арнольда. Несмотря на бессонную ночь, Гуров на работу прибыл всего лишь на час позже обычного. Когда на пороге возник Стас, потухший, измятый, с черными кругами у глаз и синяком на шее, Лев невольно расхохотался. До того уныло и даже скорбно выглядел его приятель. «Смеешься?» Кричко у покачал головой. «Нет бы посочувствовать». «Ой, блин, еще одно такое приключение, и меня можно будет списывать на металлолом». «Извини, если обидел. А вообще-то что с тобой произошло? Когда я тебе позвонил, то понял, что ты занимаешься с очередной красоткой. Или я ошибся?» Не скажешь же, что тебя в этот момент пытали? Лева. в гробу бы я видел такую любовь. Стас плюхнулся на свое место и устало закурил. Ну да, был женщиной. Но скажу о ней так. Гестапо отдыхает. Это была не любовь, а зверское изнасилование. Меня, естественно. Хм, и где ж ты такую подцепил? Где? Сам как дурак к ней пришёл. Да, вот именно. Она участница игры. Значит, вскрываю ее входную дверь, пробираюсь в квартиру. Смотрю, в спальню у компьютера кто-то сидит. Я сначала подумал, что это парень, ходенький такой, и волосы шапкой. Потом присмотрелся женщина, лет 28-30. Внешность вполне приятная. И ты в тот момент вдруг подумал, а не худо бы к ней подъехать с какого-нибудь боку? Подхватил его мысль Гуров. Ну, было-было. Знал бы я, чем все это обернется. Хред бы вообще туда пошел. В общем, как и все эти пожарники, сжигает она на экране все сущее, направо и налево, только вся при этом какая-то нервная и даже злая. А когда игра закончилась и ей пришло сообщение, что заняла она какое-то там место, то даже заругалась, типа ну и стоило ли мусолиться из-за вшивых 15 минут. Мол, только раздразнили козлы. И тут, как будто что-то почуяв, оборачивается ко мне. Я думала, она там ойкнет, засмущается, начнет выяснять, кто такой и зачем. Хрена! На ее лице засияла такая ведьмачья радость, что мне жутковато стало. Показалось, что у нее даже глаза зеленые могли бы загорелись. Ага. И ты вдруг опять сообразил, а не дать лидеру? Именно. Но было поздно. С каким-то диким воплем она накинулась на меня, как тигр на добычу. Вроде и худенькая, а за грудки так мотанула, что я себя не помню, полетел на пол. Благо он был застелен толстым ковром, иначе после мог вообще бы не встать. Ну а потом? Да что потом? Сам понимаешь, что было потом. Слава богу, на себе такого не испытывал. Теперь уже сочувственно улыбнулся Гуров. Но если тебе с ней было так плохо, ты что же, не в силах был вырваться и уйти? Да я ж тебе говорю, настоящая ведьма. Какого Гоголя в этом, как его? В Вии, вот. Может, у нее гипноз, не знаю. Но у меня руки-ноги отнялись. Уж лучше бы кое-что другое. Так ведь все наоборот. Вытворяла она со мной, что хотела. Я уж не знал, когда этому будет предел. Думал, что до самых петухов. Пору было самому закукарекать, чтобы скорее сошло на вождение. Но когда она закончила такие, повалилась рядом и захрапела. Я свои шмотки в охапку собрал и чуть ли не на четвереньках за дверь. Одевался уже на лестничной площадке. Вот, блин, незадача. Лев сокрушенно покрутил головой. Выходит, из всех этих пяти только у одного и удалось добыть что то достойное. Хреново. Ладно, будем довольствоваться этим. Ну еще и за тебя можно порадоваться. Издеваешься? Я в том смысле, что у тебя ближайшие пару месяцев дела сердечные и рабочего времени отнимать не будут, ведь так же? Так, так, проницательный ты наш. А кто и что добыл-то? Да мне удалось у одного игрока, дантиста по специальности, увидеть на мониторе карту территории, где намечается поджог районной больницы. Он оказался победителем и указал объект, который должен поджечь проигравший. Кстати, это искусству у них именуется фламинацией. По-моему, по латыни фламя – пламя, огонь. У испанцев есть такой танец – фламенко. Вот они от этого слова и образовали вроде бы наукообразный термин. А на деле… Полный садизм. И чем ты сейчас занимаешься? Ищу на карте, где она может быть, эта местность. Там-то на мониторе. Названий никаких не было. Вот и думай, где это. То ли средняя полоса, то ли Дальний Восток. Начал с прилегающих к Москве областей. Но пока что не нашел ничего похожего. Ну а найдешь? Что думаешь делать? Как мы уже знаем, ко всем проигравшим приезжают помощники-главаря видимо, чтобы проконтролировать, не вздумают ли те увильнуть и отказаться от поджога. Помнишь, они засветились в Демьяновске? А потом, я так понимаю, снимают на видео сам пожар, чем они, скорее всего, занимались в Кукушкине, чтобы послать видеозапись победителю. Так вот, у нас есть возможность, выявив поджигателя, выявить и подручных главаря. А уж потом, без особых проблем, можно взять их и выйти на него самого. Заулыбался Стас так радостно, словно главарь был уже в его руках. — Класс! Слушай, Лева, про то, что со мной случилось, лучше, если знать будешь ты один. Хорошо? Петру, как мне кажется, об этом рассказывать вовсе не обязательно. — Само собой! — понизив голос, заговорщически подмигнул Гуров. — Разве я посмею подмучить репутацию нашего общепризнанного мачо? — Да оно ну тебя! — отмахнулся Станислав, смеясь и подтирая ноющую шею. Неожиданно зазвонил телефон Гурова издавая свою трель как бы вкрадчиво, но с несколько угрожающим оттенком. А вот и Петр по нашу душу, как всегда сходу угадал Лев. Доброе утро, слушаю. Лоброе, доброе, доброе, кромахнула трубка голоса Морлова. Наш клоун появился? Давай его ко мне. У тебя как там успехи? Пока никак. Еще. Да нет, нет, ты можешь не беспокоиться. Память у меня пока еще не отшибла. Та схема постоянно перед глазами. Главное найти на своей карте что-то похожее. Слушай, у тебя нет атласа областей Средней полосы России? Есть? Сразу-то что ж не спросил. Зайди, возьми. Тогда уж ко мне давать и оба. Пошли. Их превосходительство ждут. Гуров встал за столом. Надеюсь, не приговорит к трем годам строгого расстрела. Поднимаясь, следом пробормотал кричком. Водя в кабинет и еще раз поздоровавшись. Лев взял приготовленный Петром атлас и углубился в его изучение. Тем временем Орлов, лишь сердито буркнув в ответ на нарочито беззаботное приветик Станислава, начал выполнять свое обещание по части выдачи перца. «Стас, ну сколько можно, а?» – гневно вопрошал Петр. «Ты самый безответственный человек, какого я только знаю. Как можно было предаваться аморальным развлечениям, в то время как твои товарищи?» «Двои, между прочим, друзья есть! Нашел!» Заглушая начальственный рэк генерала, радостно воскликнул Гуров. «Вот он, этот райцентр, в двухстах километрах от Москвы. Как он называется? Ага, житное!» «Ты не ошибся?» Мгновенно позабыв о разносе, метнулся к нему Орлов. «Точно это он?» «Петр, обижаешь!» Лев торжествующе улыбнулся. «Точнее быть не может!» Ну что, мужики, начинаем новый этап операции. Чую, тут у нас осечки быть не может. Как говорится, твоими бустами да мед пить, озабоченно резюмировал Петр, тоже склоняясь над картой. Ну что, надо будет ставить на уши весь тамошний личный состав. Ага, саркастично заметил Кричко, — и на каждом фонарном столбе повесить объявление, что мы начинаем операцию по задержанию поджигателя. Житницкой районной больницы. «Ты считаешь...» Орлов хмуро посмотрел в его сторону. «Да, он прав. Я с ним полностью согласен». Убежденно кивнул лев, вставая за стола. «Ниточка, которую нам удалось зацепить, слишком тонка, чтобы мы могли ею рисковать. Не дай бог хоть какая-то утечка информации, и все. Уйдут, как караси в тину. Где гарантия, что этот поджигатель не работает при местном диле каким-нибудь слесарьком?» Или кем-то наподобие. А вдруг у него там сват или брат? Опять вдвоем на передовую. Господа самодеятельные рейнджеры. Петр выпрямился и потер пальцами зажмуренные веки. Как предполагаете действовать? Под благовидным предлогом ляжем в ту больницу. Лев пожал плечами. Ну, скажем, как бы на обследование, чтобы иметь возможность перемещаться по всей территории. Изучим обстановку. Предполагаемые места наиболее вероятной закладки зажигательного устройства. Персонал больницы о нас тоже ничего не должен знать. Для главврача придумаем какую-нибудь подходящую версию. А вот для нашего теходела задание будет особое. Нужно будет выявить всех имеющихся там интернетчиков, в том числе и в областном центре, причем именно тех, кто выходил в интернет в известное нам время. Ну, это на тот случай, если нам никого не удастся там засечь. Кстати, «На дисках, взятых мною и Федей, что-нибудь обнаружилось?» «Ничего дельного. Порнуха и боевики». «Да, это им придется попотеть», – тягостно вздохнул Орлов. Словно перелопачивать интернетчиков предстояло лично ему самому. И, внезапно спохватившись, озадаченно потер лоб. «Так, о чем это я говорил?» «Ах, да, Лева все перебил как нарочно». «Ладно, Стас, надеюсь, выводы ты уже сделал. И хотя бы в этом жидном не отличишься». «Ну, ты понимаешь, о чем я». Выйдя из приемной, где Верочка заканчивала чрезвычайно важную процедуру, сушила лак на ногтях, Стас оглянулся на Гурова и, благодарно улыбнувшись, отметил. «Что значит настоящий друг? Лев, признайся, ведь ты еще до моего прихода нашел это житное, но специально приберег его до особого случая». «Ну, ведь так же?» «Возможно», — загадочно усмехнулся Гуров. Сегодня у нас воскресенье. Давай, сейчас едем по домам, собираемся и вперед. Сегодня вечером мы уже должны будем пополнить контингент пациентов районной больницы поселка Житное. Наша легенда – мы коммерсанты, которые приехали отдохнуть на берегах тамошней речки Тернухи, порыбачить, пожарить шашлыки. Собрали поздних грибов, наелись, и нам стало плохо. Твой мученический внешний вид – залог того, что нам безоговорочно поверят. Версия отличная, согласился Стас, впрочем, без особого энтузиазма. Но это же означает, что нам устроят промывание желудка, клизмы, внутривенные вливания. Зачем? Лев постучал себя по лбу. Это для медперсонала и больных. Для главврача будет другая версия. Мы коммерсанты, которые согласились стать свидетелями по уголовному делу, связанному с наркоторговлей. И вот, чтобы нас до суда уберечь от цепких лап наркомафии, Решено было спрятать под видом больных в их районной больнице. На этот счет Петр нам сейчас состряпает соответствующую бумагу. Эта версия нам полностью развязывает руки. Мы можем этим объяснить любые наши перемещения по территории. Например, мы отслеживаем, не появились ли засыльные наркомафии, которые могут прибыть по нашу душу. А полезли в подвал, заранее присматриваем места, чтобы спрятаться и заранее изучить пути отступления. Лево ты гений! Восхитился Стас, очень довольный тем, что ему не будут делать клизму. Тебе пропадает великий режиссер. Ты мог бы снимать такие закрученные детективы, то всякие там властелины колец Гарри Поттеры отдыхали бы, а я в них играл бы главные роли, скромно добавил он под смех бурова. Появление в Житнинской районной больнице двух двухрослых суперменистых рязанских коммерсантов для ее обитателей не осталось незамеченным, особенно для незамужных медсестер. После беседы с главврачом больницы коммерсантам отфили отдельную палату на первом этаже. Причем ее окна выходили так, что хорошо был виден весь больничный двор и служебные пристройки. К удивлению медперсонала, вопреки общим правилам, одежду коммерсанты кастелянши сдавать не стали. Им разрешили оставить ее в палате. Странным больным почему-то не были назначены хоть какие-то процедуры, разве что термометрия и общий поверхностный осмотр. Пройдя процедуру оформления, рязанцы отправились прогуляться по территории, накинув куртки поверх полосатых больничных пижам. Новые пациенты для чего-то осмотрели некогда являвшийся старинной барской усадьбой больничный корпус, который по крыльям и этажам был разбит на основные отделения – терапию, хирургию и инфекционные. Пристроенном сзади к основному белокаменному корпусу в большом деревянном флигеле размещался даже родильный дом. Этот флигель новичков почему-то заинтересовал особенно. Вероятно, с учетом наличия под флигелем большого подвального помещения. К тому же, если со стороны парадного входа, обрамленного белыми полуколоннами, был обширный открытый двор, то со стороны флигеля к веткой больничной изгороди почти вплотную подступали заросли клена, березы и рябины. После прогулки непонятные пациенты вернулись в палату и что-то там долго тихо обсуждали. К этому времени подошло время ужина. Несмотря на то, что рязанцев поместили в больницу с подозрением на отравление грибами, ужин им назначили такой же, как и всем, а не какой-нибудь диетический. К тому же еду принесли прямо в палату, как каким-нибудь министром. К удивлению соседей по коридору, рязанцы не стали коротать вечернее время у телевизора, а завалились спать. Об этом обитатели больницы узнали от дежурной медсестры, которая, заглянув в палату рязанцев, чтобы провести термометрию, услышала столь дружный храп, отравленный грибами, что поняла и без подсказок. Термометрия этим двоим нужна едва ли. Однако никто из больных не мог даже и близко предположить, какие события развернутся на территории больницы и за ее пределами предстоящей ночью. Впрочем, об этом не знали и сами рязанцы. Кстати, представиться именно рязанскими коммерсантами предложил Гуров. По его мнению, к ним, как к москвичам, мог бы быть слишком пристальный интерес. А рязанцы что? Таких же провинциалов, как и сами житновцы. Кроме того, визитеры из Москвы могли вызвать настороженность у поджигателей, если те вдруг имели какую-то связь с работающими в больнице. Осмотрев территорию больницы, наиболее вероятным объектом поджога опера определили родильный дом. Поскольку поджигатель для изучения подходов и обстановки в целом, скорее всего, мог появиться ночью, Они решили отоспаться с вечера. В часу в одиннадцатом вечера Гуров проснулся и, разбудив Стаса, быстро переоделся из больничной в свою одежду. Потягиваясь яростно зевая, следом за ним переоделся и Станислав. Опера свернули одеяло так, чтобы со стороны казалось, что под ними кто-то лежит. После этого, бесшумно открыв верхнюю створку окна, они, стараясь не шуметь, выбрались наружу. Прячась в тени от света единственного фонаря, установленного у ворот, и бледный ход близков луны на ущербе, опера двинулись в разные стороны, чтобы обогнуть здание больницы с обеих сторон. Минут через пять они почти одновременно приблизились к ограждению со стороны флигеля. Тут же, после короткого совещания в полголоса, приняли решение разойтись метров на 50, причем так, чтобы обоим был хорошо виден флигель и тыл крыльев основного корпуса. Наиболее вероятно, что поджигатель мог появиться только с этой стороны. Потянулись минуты и часы ожидания. Где-то далеко слышалась музыка. Видимо, гуляла местная молодежь. Доносился приглушенный расстоянием гул автомобильных моторов. Иногда слышались неразборчивые голоса. Ночь выдалась довольно прохладной, и опера очень скоро поняли, сколько прометчиво поступили, не взяв с собой чего-нибудь наподобие теплого тулупчика. Когда холод начал пробирать весьма основательно, Стас, не выдержав, покинул свой пост И, подойдя к тому месту, где спрятался Гуров, шепотом окликнул. "Лева, ты еще живой? У меня уже зуб на зуб не попадает!» «Предложение!» — лаконично откликнулся Сагуров. "Костер разводить не будем в любом случае». «Зачем костер? Надо принести из палаты одеяла. И теплее, и в смысле маскировки лучше. Они ж коричневые». «Молодец!» — правильно рассудил. «Дуй за одеялами, а я пока что один погляжу за обстановкой». Замотавшись в одеяло, опера почувствовали себя гораздо уютнее. Правда, и тут было не без некоторого минуса. Станислава немедленно потянула в сон, и ему приходилось без конца потирать глаза, поскольку они постоянно норовили сомкнуться. А рот, напротив, никак не хотел закрываться из-за зевоты. Чтобы скоротать время, Гуров, как человек философского склада, неспешно анализировал события последнего времени, прикидывая варианты их возможного развития. Когда луна переместилась в западную часть небосклона, невдалеке от Стаса что-то тихо прошелестело в зарослях. Он насторожился и стал всматриваться в черную темень глухой ночи. Он уже начал было думать, что ему всего лишь померещилось, но шелест повторился снова. Теперь было совершенно очевидно, что это не ежик, вышедший на последнюю осеннюю охоту, перед тем, как залечь в зимнюю спячку. Шаги приближались. Руснула ветка. На какое-то время все затихло. Затем снова послышался шелест. И тут Станислав заметил темный силуэт, скользнувший через дыру в заборе и направившийся к флигелю. Неизвестный двигался тихо, пригнувшись, то и дело озираясь по сторонам. Первым движением Стаса было ринуться следом и скрутить подозрительного визитера в бараний рог. Но он вдруг сообразил, что поджигатель мог прибыть не один. Что, если где-то неподалеку Крутятся и посыльные главаря. Их-то было бы взять гораздо предпочтительнее. Поэтому он решил выждать, пока тот пойдет назад, чтобы потом незаметно проследовать за ним, выявить посыльных. Побродив около флигеля минут десять, неизвестный пошел обратно. В этот момент у крючков в кармане беззвучно задребезжал вибратор сотового. Он нажал кнопку включения связи. «Стас, я его вижу!» – услышал он шепот льва. Идем за ним, только чтобы не спугнуть. Заходим с двух сторон и берем в первую очередь подручный главаря. — Ага, — чуть слышно ответил Кричко. И когда неизвестный углубился в заросли, на цыпочках двинулся следом. Идти пришлось довольно долго. Иногда Стасу под ноги попадались сухие ветки, но выручало то, что поджигатель шел уже не таясь, и шум его шагов заглушал все остальное. Когда заросли закончились... Крючко увидел черный опель, стоящий на проселочной дороге. Неизвестный приблизился к машине. Ее дверцы распахнулись, и из опеля появились две крупные фигуры. Послышался недовольный голос. Что так долго лазил-то? Понимаете? подобострастно заговорил поджигатель. Надо было все как следует осмотреть, прикинуть. В общем, фламинация должна пройти успешно. Пристройка к объекту деревянная, мне родильное отделение. Так что число жертв будет максимальным. Способ воспламенения, который не вызовет подозрений, я уже продумал. Ну вот, это совсем другое дело. Хрипловато прокашлял другой. А то заладил. Не смогу, боюсь. Все, садимся, едем. Пора. Решил Стас. И с воплем. Стоять, суки, не двигаться. Руки вверх, всех положу. Выскочил из своей засады. Одновременно с ним... С другой стороны из заросли ураганом вылетел Гуров, держа на готове пистолет уже снятый с предохранителя. Лечь на землю, стреляю на поражение! крикнул он на ходу. Сдал козел! взвыл один из бандитов и резко ударил поджигателя по горлу ребром ладони. Тот, хватая ртом воздух, упал на землю, дергаясь и громко хрипя. Второй бандит в долю секунды левой рукой выхватил что-то из-за пазухи и, падая на землю, вскинул ее в сторону Гурова. Но его категорично опередил Штайр-Льва, расколов ночную тишину резким раскатистым выстрелом. Издав отчаянный вопль, бандит покатился по траве, оставляя на ней пятна. Его напарник, не обращая внимания на оружие в руке Станислава, со злобным возгласом кинулся на него с длинным, сверкающим даже в темноте лезвием. Чувствовалось, что этот человек ножом умеет работать профессионально. Не ударяясь в дуэлянство, Стас аккуратно влепил из своего Макарушки пулю нападающему в мякоть ноги, мгновенно выведя того из строя, но не задев крупных артерий. Бандит кнулся лицом в землю, и тяжелая нога, опустившаяся ему на спину, заставила его распластаться, забыв о сопротивлении. «С этим что?» Деловито поинтересовался Гуров, указав на недвижимо лежащего поджигателя. «Этот готов», – столь же деловито сообщил Стас. «Хрящи горта не перебиты, задохнуться от отека». «Ну ничего, нам и этих хватит». Поднимая с земли пистолет, выпавший из руки бандита, все так же спокойно отметил Лев. «Кстати, обрати внимание, вот они, живые фотороботы. Долго же мы вас ловили». «Ну что, будем паковать?» «Хотя нет, поджимает время. Если сейчас отвезем их в СИЗО, то пока их там подлечат, адвокаты нам с ними работать не дадут, а информация нужна, как воздух». «Ну что, парни, колодца будем?» В ответ полилась самая отборная брань. Смотри-ка, господа бандиты, изволят сердиться. Сурово рассмеялся Станислав. Вы не очень-то усердствуете в выражениях, а то я могу оскорбиться и попрессовать вас, несмотря на то, что вы ранены. Ну так как разговор состоится? Пошел ты нахер, ментяра, долбаный! Зло прохрипел бандит, прижатый к земле его тяжелой ступней. «Вы, козлы, еще за эту стрельбу будете отвечать!» Крифтя от боли промычал второй. «Вы по закону были обязаны. То, что мы делать обязаны, я знаю и без подсказок криминальных ублюдков». Неожиданно жестко перебил его Гуров. «А теперь кончаем жевать сопли и начинаем отвечать на конкретные вопросы. Вопрос первый. Кто ваш главарь?» «Данна, тебя я видел!» Истерически взвизгнул первый, порываясь вырваться из-под ботинка Опера. Хоть заживо сожги, не скажем. — О, а это идея! — обрадовался Станислав. — Сейчас привязываем их к деревьям, подальше друг от друга, обкладываем дровами и заключаем пари. Кто заговорит первым? — Лев, ты как? — Неплохо, — согласился Лев, без особой натуги подняв за шиворот и брючный ремень раненого им бандита. — Я думаю, идея в самый раз. Как говорят на Востоке, тигры гнева мудрее, чем клячьи наставлений. Этих увещевать и совести бесполезно, люди конченые. Так что, парни, будем вас фламинировать. Вы же, уроды, хотели, чтобы сгорели роженицы с детьми? Ну вот, теперь на себе ощутите, насколько это приятно. Он без натуги отнес шестипудового верзилу к одному из молодых не очень толстых деревьев метрах в тридцати от машины и, посадив его спиной к стволу, завернул руки за спину и сковал их там наручниками». Затем невозмутимо начал собирать форост и валежник, обкладывая им бандита. Тот встревоженно задергался и, кряхтя от боли в простреленном плече, начал разбрасывать ногами уложенные буровым дрова. Лев, принеся еще охапку, саркастично рассмеялся. «О, да ты никак жить хочешь!» «Да, в общем, фламинироваться не желаешь». «Понятно, других убивать и веселее, и безопаснее, чужое не болит. зато свое". Нет уж, Голубок, Коля решено вас фламинировать, обжалование уже не предусмотрено. Стас, у тебя там как дела? Все путем. Клиент упакован и не рыпается. Слушай, Лева, а нахрена это мы с тобой завязались с этими дровами? А не проще ли набрать бензина из бака и их оросить горючим? Ну мы же не садюги. Это ж сколько они будут мучиться, пока разгорится сырой валежник. Тут мы их скорее не фламинируем, а закоптим. По-моему, бензин — это самое то. — Согласен, — бодро откликнулся Олег. — Шланг ищи. Тут где-то под ногами валялась бутылка из-под пива. — И никто не узнает, где могилка моя. С ироничной печалью пропел он. Похоже, это добило и без того деморализованных бандитов. Прикованный львом неожиданно завопил. — Помогите! Помогите! Помогите! Раненый в ногу тоже вдруг со вскрипом заголосил, скрежеща зубами. «Вы не менты, вы отморозки! Вы что думаете, никто ничего не узнает? Вас же самих свои же на нары отправят!» «Это тебя не трахает!» Открывая бензобак, к зевоцу откликнулся Станислав. «Что с нами будет, касается только нас самих. Тем более, что через 10 минут вам будет все равно. Зовите, зовите на помощь. Придут люди, мы им объясним, кто вы такие и зачем сюда прибыли». Извительно заметил Гуров. Я думаю, вам после этого фламинация покажется раем. В ночной тишине что-то тихо забулькало. В воздухе запахло бензином. Ну, хватит, хватит! раздирающе возопил ближний из бандитов. Давайте ваши вопросы, будь оно все проклято. Вопрос все тот же: кто главарь? Его место жительства? Непререкаемым тоном потребовал Гуров. Растеряв весь свой гонор, бандиты поведали, что они служат не говорю а учителю высших истин, подлинному гуру, которого зовут Таракашин Валентин Трофимович. Гуру Таракашин, по их словам, проживал воспетым некогда балагом, которое где-то между Ленинградом и Москвой. Узкий круг его учеников миновал своего гуру не иначе, как Богом. По части программирования ему впрямь не было равных. В кратчайший срок он мог создать любую программу, причем столь изощренную, что справиться с ней было вряд ли кому под силом. Его вирусы периодически пополняли всемирную сеть, и высоколобые спецы месяцами вынуждены были искать противоядие к тому, что он создавал, можно сказать, играючи. Откуда он родом, какова его основная профессия, не знали даже самые приближенные. Также оставалась загадкой, был ли он хоть когда-нибудь женат, да и вообще, была ли в его жизни хоть одна женщина. Его подручные впервые увидели своего будущего гуру Колонии для малолетних, где тот вел физику в тамошней школе. Человеком Таракашин был властным, умеющим подчинять себе других. За несколько лет в стенах колонии из ее воспитанников он сколотил что-то наподобие закрытой группировки, подчиненное ему безоговорочно. По мере освобождения ее членов, он помогал им трудоустроиться и приобрести жилье, отмазывал от службы в армии. Однако, будучи сам физически хорошо подготовленным, Таракашин имел высший дан по тхэквондо. он заставил всех пройти подготовку по силовым единоборствам закрытых, высокооплачиваемых секциях. Откуда у него столько денег, никто не знал. Но поговаривали, что Валетий, как его за глаза именовали прочие из непосвященных, качал их из интернета, будучи феноменально подкованным по этой части. Одним из самых трудных условий Гуру был жесткий запрет на создание семьи, поскольку он сам, судя по всему, был законченным жена ненавистником. Впрочем, кое-какие послабления все-таки были. Гуру не возражал, если его ученики встречались с замужними женщинами, и это в перспективе вело к распаду семей. По характеру он был чрезвычайно скрытный и замкнутый. И если о нем никто не знал ничего, то он о других знал все. Его власть над учениками была безграничной и непререкаемой. Впрочем. Некоторые все же пытались выйти из его подчинения. «Сколько вас всего у Таракашина?» Перевязывая бандиту простреленное плечо, поинтересовался Гуров. «Было восемь, сейчас осталось пять», кряхтя от боли сообщил тот. Трое не удержались и сошлись с незамужними девками. Сделали они это одновременно, видимо, рассчитывая поставить его перед фактом и добиться отмены табу. Но просчитались. На следующее же утро... Их всех вместе с женами нашли обугленными в сгоревших квартирах. А, помню, было, было. Года три назад прошла такая информация в газетах и на телевидении. Закуривая, кивнул Стас. Тогда еще все недоумевали. Что за странный случай? Три молодые пары в одну ночь одинаково погибли. Кое-кто утверждал, что они члены какой-то тоталитарной секты. Хотя, в принципе, они по сути не ошиблись. Ну а кто сжег строптивцев, вы, конечно, не знаете. С недоверчивой иронией заметил лев, завязав концы бинта. «Этого мы действительно не знаем», – заговорил бандит с простреленной ногой. «Хотя тут и дураку понятно, что сделал это наш учитель, гуру. Он не сентиментален и, наверное, не просил бы ослушания даже родному брату. Фламинация ослушников состоялась в день полнолуния. После этого он объявил о начале эры бога огненной луны. И любые свои действия согласовывал с лунными фазами». Самыми важными он считал новолуние и полнолуние. Начав говорить, подручные гуру уже не могли остановиться. Их как будто прорвало, словно они вышли из-под какого-то наваждения. О замыслах учителя они знали немногое. Своими мыслями он ни с кем не делился. Но по тем крупицам информации, которую все же удалось заполучить, они у него были вселенскими. Он мечтал, используя возможности всемирной информационной паутины, Создать некий, не подчиняющийся никому кроме него, всемирный искусственный разум. Это кибунт машины, организованный одним-единственным человеком и им же управляемый. Человек необычайно властолюбивый, он, скорее всего, мечтал о какой-либо форме господства над человеческим сообществом. И обеспечить ему это должны были компьютерные информационные технологии. Он с упоением воспринимал любую информацию о совершенствовании сети интернета о ее расширении в России. Он был убежден, что все это приближает его к задуманному. Умея без проблем незаметно проникать в любые компьютерные системы, он с чьих-то серверов скачал программы психологического программирования человека, но при этом значительно их усовершенствовал и усилил. Случилось это два года назад. И тогда он начал разрабатывать программу «Хаос», нацеленную на дестабилизацию обстановки в России. Он создал сеть во многом подчиненных ему игроков, которых от Белгорода до Владивостока насчитывалось не менее сотни человек. Они служили материалом для отработки методик провоцирования массовой смуты и терроризма. Все против всех. Как планировал он действовать дальше, подручные не знали, но как-то раз услышали от своего гуру. «Если мне будет суждено уйти в никуда, следом за мной уйдет и весь мир». Улавливаешь мысль? Лев посмотрел на Станислава. Похоже, этот паранойк намеревается устроить всемирную катастрофу. Причем я в этом уверен, самым примитивным способом, столкнув ядерные потенциалы двух сверхдержав. Я, конечно, не знаю, насколько защищены от проникновения из невоенной компьютерной системы и каковы реальные возможности этого бесноватого, но в любом случае дело пахнет керосином. Его надо сейчас же. Немедленно брать, пусть даже и по-партизански. Иначе... Мать его, так!» Неожиданно что-то вспомнив, выругался он. «Что такое? Ты о чем?» Удивленно спросил Станислав. «Парни, у вас мобилы не включены?» Спросил Гуров, пристально глядя на бандитов. «Нет, мы не успели», — заговорили те, доставая свои телефоны. Хотя Гуру приказал о каждом сбое в выполнении его задания докладывать немедленно. Лев осмотрел внешне, казалось бы, ничем не примечательные мобильники. «Вы их купили сами или он их вам дал?» «Телефоны нам дал он», – кивнул один из подручных Гуру. «А что такое? В чем, собственно говоря, проблема?» Стас недоумевающе возрился на Гурова. «В том, что они могут незаметно включаться от звука чужого голоса и автономно передавать информацию на компьютер Таракашина. Вспомни, они же нам только что рассказывали». Он обо всех все знает. Откуда? Скорее всего, через их же мобилу. Туды, твою мать!» Ошеломленно прошептал бандит с простреленной ногой. «А я-то все думал. Вон тут чего. Вот так Бог всеведущий и всезнающий. Видишь, он даже своих, по сути, верных рабов использовал в темную». Саркастично рассмеялся Лев. какие часы он ложится спать? У него обычно режим жесткий. С одиннадцати вечера до шести утра». Лишь в те дни, когда проводятся игры или фламинация намеченных объектов, он не спит почти всю ночь. На перебой заговорили подручные гуру. «Так, сейчас же немедленно мчимся в Балагое. Сейчас третий час ночи. Туда около 300 километров. Значит, давая сотни полторы в час, мы будем иметь какой-то выигрыш по времени. Если только этот гуру не встанет раньше времени и не прослушает аудиозапись, переданную мобилами». Ну и на это тоже надо время. — На чем едем-то? — деловито спросил Стас, выразительно посмотрев на «Опель». — Едем на твое мерение, — твердо ответил Гуров. — Мне не хотелось бы взлететь на воздух где-нибудь на полпути к Балагуму, А эти мобилы лучше всего спрятать где-нибудь здесь, в лесу. Как улики, они нам еще пригодятся. Но я не уверен, что в них не заложено граммов хотя бы по 200 пластида. В замкнутой кабине на нас этого хватит вполне. Вы, парни, поедете с нами до самого конца. Понимаю, что вам и больно, и трудно, но вы причинили людям столько зла, что теперь настала пора искупать перед ними свою вину, в том числе и болью и кровью. Пересев на стоянке из Опеля в Мерседес Станислава, Опера и их подневольные пассажиры помчались по пустынной ночной трассе. Поскольку дорога была каждая секунда, Лев и Станислав не стали заходить в больницу за своими сумками. Даже брошенные ими одеяла остались валяться в зарослях у изгороди. Посадив на заднее сиденье бандитов, Гуров состегнул их между собой наручниками. Те на это никак не отреагировали, хорошо понимая, что доверять им опера не имеют абсолютно никаких оснований. В пути они поведали и о том, почему был фактически убит Барзунин, доведен до суицида куперов, в связи с чем была начата охота на Клима. Почуяв опасность, Таракашин начал заметать следы причем самым радикальным образом, стремясь физически уничтожить тех, кто или слишком много знал, или кого он, как, например, Борзунина, заподозрил в отступничестве. В ярком свете фар лента дороги стремительно летела под колеса автомобиля. Чтобы ненароком не уснуть за рулем, Стас включил приемник. Передавали новости. Минувшим днем в Архангельске прохожий спас двух малышей, провалившихся в водоем после того, как те надумали прогуляться по первому льду. На Камчатке вновь ожил вулкан, доллар по отношению к рублю опять потерял несколько копеек. Мир жил своей обычной жизнью, и никто даже не подозревал, что все это с какого-то мгновения может обратиться в ноль, потому что где-то в неком виртуальном пространстве зрела общая страшная беда, которая могла и не произойти, но имела и шансы вырваться из общепланетного ядерного ящика Пандоры по злой воле очередного параноика возомнившего себя богом. Периодически встречая на пути стационарные посты БДД, где в ночное время полагалось обязательно отмечаться, Кричко, скрижища зубами, останавливался по требованию скинутого полосатого жезла. А Лев, высовываясь из окна, торопливо совал ДПСникам под нос своего удостоверения и скороговорка объявлял о срочном задании государственной важности, после чего Мерседес мчался дальше. Когда время уже приблизилось к шести, и на востоке забрезжил поздний осенний рассвет, машина ворвалась на оживающие окраины Балагова. «Куда едем?» Не оборачиваясь, быстро спросил Стас. «Сейчас прямо на третьем светофоре направо, и там уже не сворачивать до конца», пояснил один из их пассажиров. «У Таракашина есть какие-то охранные системы?» Задал свой вопрос Гуров. «На лоджии установлена камера видеонаблюдения за улицей», сообщил другой. Он живет в трехкомнатной квартире на верхнем этаже пятиэтажки. На первом и четвертом живут двое из наших. Они контролируют подъезд. И если Таракашину, подручный впервые за все время, назвал своего гуру по фамилии. Приходит кто-то незнакомый, они его блокируют и выясняют, кто и зачем явился. «На крышу возможность есть забраться?» Последовал очередной вопрос. «Да, на глухой стене дома есть пожарная лестница». А как на крыше определить, где квартира Таракашина? Над его лоджей установлено сразу три тарелки спутниковой связи. Ты собираешься проникнуть к нему через лоджию? Стас, руля по уже заполнившейся улице, быстро посмотрел в сторону льва. Именно. Возьму твой буксирный фал и взберусь на крышу. Ты пойдешь в подъезд. Позвонишь в дверь и тут же по сотовому пошлешь мне сигнал. Прибегут его охранники. Уверен, к двери пойдет и он сам. Я десантируюсь на лоджию и беру его на мушку. Иного выхода у нас нет. Время уже седьмой час. Скорее всего, он обо всем уже знает. Но вряд ли может предполагать, что мы находимся не где-то, а у его дома. Единственное, что нам поможет, фактор внезапности. Подрулив к дому, указанному подручными гуру со стороны глухой стены без окон, Апира, порекомендовав своим попутчикам сидеть в машине смирно и не делать глупостей, собственно говоря, это было излишним. Шокированные огнестрелом, потерявшие немало крови и измученные дорогой, те едва ли были способны на побег, а пера вышли из кабины. Взяв из багажника длинный буксирный фал с крепежными крюками на концах витой синтетической веревки, Гуров со второй или третьей попытки удачно закинул крюк на нижнюю ступеньку лестницы, до которой от земли было не менее трех метров. Демонстрируя отличную спортивную форму, он легко по веревке добрался до лестницы и быстро полез наверх, захватив с собой фал. Стас тут же пошел к подъезду. Набрав нужный код на замке входной двери, он вошел внутрь. Легко взбежав на пятый этаж, он никого не встретил по пути, однако уже на уровне третьего услышал хлопок двери на первом этаже и чьи-то быстрые шаги на лестнице. Кричко достал пистолет и, сняв его с предохранителя, сунул в карман куртки. Металлическая дверь в квартиру номер 24 представляла собой нечто из ряда вон. Делали ее, скорее всего, по индивидуальному заказу. Станислав нажал на кнопку звонка и тут же ненадолго включил на своем сотовом номер Гурова. Буквально пару секунд спустя на площадку между четвертым и пятым этажами сбежал крупный парень для 25, следом за которым выскочил другой из квартиры на четвертом этаже. «Ты кто такой и чего тебе тут нужно?» Бесцеремонно спросил, прибежавший снизу. «А вы кто такие? Я вообще-то не к вам пришел, хотя познакомиться придется и с вами». «Это с какого хрена мы с тобой будем знакомиться?» столь же бесцеремонно задал свой вопрос другой. «А с такого хрена, юноша, что я в основы председатель ТСЖ. Поняли? Обхожу должников по коммуналке». Его перебил, донесшийся откуда-то из-за двери глухой удар, сопровождаемый звоном битого стекла. «А, сука, ментяра, падла!» Истерически завопив, парни выхватились под одежды пистолеты. Однако их опередили два глушительных хлопка Макарова. Роняя из рук оружие, парни безвольными манекенами покатились вниз по ступенькам. Не теряя времени, Стас прыгнул на площадку, и, проверив карманы охранников, у одного из них нашел связку ключей. Подобрать ключи к замкам не составило труда, и несколько секунд спустя Крючко, пролетел в прихожую, Оказался в гостиной. Его взгляд схватил Гурова, недвижимо стоящего перед раскрытой дверью в другую комнату. Лицо Льва посерело и исказилось гримасой крайнего напряжения душевных сил. Теперь Стас и сам почувствовал, что атмосфера комнаты насыщена чем-то беспредельно угрожающим, как бы потусторонним. У него появилось ощущение того, что сию же минуту под ногами образуется пустота, и он рухнет в самую жуткую кошмарную бездну. У него перехватило дыхание, по телу забегали холодные мурашки. Он понимал, что обязан немедленно заглянуть в ту комнату и сделать все возможное, чтобы это леденящее душу безумие немедленно прекратилось. Но не было сил заставить себя сделать в ту сторону хотя бы шаг. Ему на мгновение вспомнилось, как когда-то в далеком детстве он с компанией своих пятилетних сверстников, играя на старом кладбище, наткнулся на склеп скрытый бродягами, судя по всему, надеявшимся найти в нем золотые украшения. Напуганные дети, подталкивая друг друга, так и не решились подойти и заглянуть в мрачный, разверстый зев склепа, о котором по деревне ходили самые страшные слухи. Но сейчас, в любое мгновение, мог погибнуть его друг. Зажмурясь и стиснув зубы, Стас торпедой ринулся вперед, сбив Гурова на пол. Тот, сделав тяжелый вздох, издал мучительный стон и непослушной рукой, достав из кармана Штайер, не глядя, несколько раз подряд выстрелил в вглубь страшной комнаты. Раздался звон битого стекла. Что-то зажужжало электросваркой и громко хлопнуло. Ужас, тяжким косматым зверем, навалившийся на обоих оперов, тут же бесследно растаял. Чувствуя себя совершенно разбитым, ощущая нестерпимую головную боль, Стас с трудом поднялся на ноги. Держась за виски, поднялся на ноги Егоров. Его зрачки все еще были расширены, то ли от пережитого ужаса, то ли от такой же головной боли. Утерев с лица струящийся холодный пот, Лев снова вскинул руку и выстрелил еще раз, после чего пистолет сухо клацнул байком. В обойме кончились патроны. — Стас, стреляй по тем двум компьютерам! И немедленно! — прерывающимся голосом крикнул он. Кричко, уже несколько пришедший в себя, выхватил Макаров и, подскочив к входу в страшную комнату, опорожнил остаток обоймы в системные блоки и мониторы, на экранах которых мелькали какие-то графики и диаграммы. В комнате запахло горелой изоляцией. Перед компьютером, распластавшись на столе, лежал нескладный сухощавый человек с ежиком седоватых волос на голове и желтой проплешиной на затылке. Не состоявшийся бог виртуального зла был мертв. Скорпион, ужаливший сам себя, лаконично прокомментировал Гуров, подойдя к нему и проверив пульс на шее. Он поднял и перевернул Гуру лицом вверх. Взглянув на мертвеца, Стас с отвращением плюнул. «Ну и рожа!» — лаконично оценил он. «Настоящий вий!» И в самом деле желчное, преждевременно сморщившееся и обрюзгшее лицо Бога и без того малопривлекательное. Было искажено столь явным ужасом и одновременно запредельной злобой, что Гуров, не выдержав, накрыл его валящимся на полу пиджаком. В этот момент со стороны прихожей донесся хлопок. Что-то громко загудело и затрещало. Лева, выглянув в гостиную, крикнул Стас. «Горит прихожая! Надо срочно смываться, иначе как бы не загорелось и здесь!» Словно в ответ на его слова, в разных уголках квартиры Спучились шипящие клубки пламени, быстро охватывая пол, стены и потолок. «Быстро на лоджию, иначе заживо сгорим!» Опираясь с последних сил, цепляясь ослабевшими руками за фал, с неимоверным трудом забрались на крышу. Подняв за собой конец крюком, горов с размаху ударил им в раму соседней лоджии. Соскользнув с ее деревянного переплета, крюк высадил стекло. Почти тут же послышалась брань, и рослый мужчина в тельняшке выглянул из лоджии, видимо думая, что это кто-то бросил камнем снизу. «Эй, слышишь меня?» Задыхаясь от усталости, окликнул его Гуров. «Срочно вызывая пожарных и спасай вещи! У соседа горит квартира!» Тот, увидев дым и прокомментировав это соленым морским словечком, спешно исчез в глубине квартиры. Когда Лев и Станислав спускались вниз по пожарной лестнице, Вдали послышался рев пожарных сирен. Неделю спустя, поправившиеся от крайнего нервного истощения, причину которого медицинские светилы санатория, где подлечились опера, так и не смогли определить, Гуров и Кричко сидели в кабинете своего приятеля и начальника, генерала-лейтенанта Орлова. Тот, по такому случаю, достав из в бутылку хорошего коньяку, торжественно объявил «Рад и горжусь тем», что возглавляю ведомство, в котором служат такие замечательные мужики и лучшие на свете опера. За вас, друзья!» Когда рюмки опорожнились, Петр добавил, «Буду ходатайствовать о награждении вас Ордена Мужества. То, что вы предотвратили, заслуживает и более высокой награды. Вчера смотрел новости, и на тот случай, если вы их не видели, записал для вас на видео. Он заправил в видеоблог телевизора кассету. На экране появилось изображение диктора, сообщающего последние новости. Быстро перемотав ленту, Петр нажал на кнопку пульта. «Вот с этого момента, послушайте!» – кивнул он в сторону экрана. Теперь новость, претендующая на роль сенсации, которая к нам поступила менее минуты назад. Безусловно, данная информация нуждается в серьезной проверке, но, как стало известно от американских военных, в последних числах октября Наша планета вновь оказалась на грани ядерного апокалипсиса. По неизвестным пока причинам, спутники американской противоракетной обороны вдруг передали на Землю сигнал о том, что на территории России произведен массовый пуск ракет стратегического назначения. Американское военное ведомство немедленно отдало приказ об отражении возможной ядерной атаки на территорию США и срочной подготовке к контратаке всех стратегических ядерных сил, в том числе и морского и воздушного базирования. Но всего несколько минут спустя обнаружилось, что никаких ракет, летящих в сторону Америки, нет и в помине. Произошел непонятный сбой в работе электроники. Ученые бьют тревогу. Человечество стало заложником бездушных машин, ошибка которых может всем нам обойтись слишком дорого. Неожиданно издал заливистую трель телефон на столе Орлова. Петр поднял трубку и, выслушав говорившего, Сердито возразил. Да они только-только оклемались, неделю были на лечении. Ну и что? А, сам. Ладно, попробую. Он положил трубку и, задушевно глядя на приятелей, извиняющимся тоном выдохнул. Вот-вот такое дело, мужики.